В конце концов, все успокоились и в номер принесли ужин. Пришла Мензах и немного поговорила со мной о сохранении, о возможных вариантах для меня, что я мог бы жить у нее, пока не разберусь, чего хочу. Многое мне уже рассказал Ратти. «Вы будете моим опекуном», — сказал я. «Да». Она была рада, что я понял. «Там очень много возможностей для обучения. Займешься тем, чем захочешь». Опекун более приятное слово, чем владелец. Я подождал середины смены, когда все либо уже спали, либо с головой погрузились в сеть, анализируя материалы проведенных исследований. Встал с дивана и выскользнул за дверь. Транспортная капсула вернула меня в вестибюль, и я покинул отель. Я загрузил карту и знал, как пройти по кольцу, и спуститься в рабочие зоны порта. Я был в форме исследовательской группы и выдавал себя за дополненного человека, поэтому никто не обращал на меня внимания и не останавливал. На границе рабочей зоны я забрался в раздевалку докеров, а оттуда в хранилище оборудования. Помимо инструментов, люди держали здесь шкафчики для личных вещей. Я взломал шкафчик и украл сапоги, защитную куртку, маску и все остальное. Из другого шкафчика взял рюкзак, свернул куртку с логотипом исследовательской группы и засунул ее туда. Теперь я выглядел как дополненный человек, отправившийся в путешествие. Выйдя из рабочей зоны, двинулся вниз по большому центральному коридору в посадочную зону порта. Выглядел я как сотни других пассажиров. Я проверил расписание и обнаружил, что вот-вот... Отчалит грузовой корабль, управляемый ботом. Я подключился к его сети из станционного шлюза и направил приветствие. Бот мог бы меня проигнорировать, но он скучал, а потому поздоровался со мной и открыл канал. Управляющие кораблями боты не общаются с помощью слов. Я представился довольным жизнью сервисным ботом, летящим к любимому опекуну и спросил, не нужна ли ему компания на время длительного путешествия. А еще... Показал, сколькими часами сериалов, книг и других скачанных программ могу поделиться. Оказывается, транспортные боты тоже смотрят развлекательные каналы. Я не знаю, чего хочу. Кажется, это я уже говорил. Но дело в другом. Просто я не желаю, чтобы кто-либо принимал решение за меня». Вот почему я ушел от вас, доктор Минзах, хотя вы нравитесь мне больше всех остальных людей. Когда вы получите это послание, я уже покину станцию корпорации. Меня списали, и теперь я просто исчезну. Конец сообщения киллербота.